Глава двенадцатая. Умозаключение. Поскольку Андрей Луи доехал быстро, он очутился в условленном месте на несколько минут раньше назначенного времени, хотя и выехал с небольшой задержкой. Там его уже ждали господа Делатур-Дазир и Дормессон, смуглый молодой человек в синей форме капитана королевской охраны. Всю дорогу до Булонского леса Андрей Луи, погруженный в свои мысли, был молчалив. Его взволновала беседа с мадемуазель Киркадью. несомненно этого человека надо убить сказал он лешеелье не ответил ему Бретонца поражало хладнокровие земляка в последнее время ему часто приходило в голову что этот моро начисто лишен всего человеческого лешепелье также считал его поведение непоследовательным когда ему предложили участвовать в борьбе с дуэлянтами убийцами он был надменно презрителен а, взявшись за дело, щеголял легкомыслием и бесстрастностью, которые были отвратительными. Приготовления к дуэли были проделаны быстро и в молчании, однако без неподобающей спешки. Оба сняли камзолы, жилеты и туфли, и, закатав рукава рубашки, встали друг против друга. Они были исполнены мрачной решимости снова расплатиться по длинному счету. Противник должен быть убит. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из них питал опасения относительно исхода боя. Возле них стояли Лешепелье и молодой капитан, внимательные и сосредоточенные. Вперед, господа! Тонкие, опасно хрупкие клинки со звоном скрестились и, скользнув друг по другу, замелькали, быстрые и сверкающие, как молнии, и столь же неуловимые для глаза. Маркиз атаковал стремительно и энергично, и Андре Луи сразу понял, что ему предстоит иметь дело с противником совсем иного уровня, нежели те, с кем приходилось драться за последнюю неделю. Сейчас перед ним был фехтовальщик, который, благодаря постоянной практике, приобрел удивительную скорость и совершенную технику. Кроме того, он превосходил андре -Луи физической силой и длиной выпада, что делало его весьма опасным противником. К тому же он был хладнокровен и сдержан, бесстрашен и решителен. «Сможет ли что-нибудь нарушить его спокойствие?» — подумал андре -Луи. «Он желал, чтобы маркиз уплатил долг сполна». А для этого мало было просто убить его, как тот убил Филиппа. Нет, сначала он должен осознать, как Филипп, что не в его силах предотвратить собственную гибель. На меньшее Андре Луи был не согласен. Господин Маркиз должен испить до дна чашу отчаяния. Когда Андре Луи широким взмахом парировал длинный выпад, завершивший первую комбинацию, он даже рассмеялся радостно, как мальчик, играющий в любимую игру. Этот странный, неуместный смех... явился причиной того, что уход маркиза с выпада был более поспешным и менее горделивым, чем обычно. Это сильно встревожило его, и так уже расстроенного тем, что удар, безукорительно рассчитанный и правильно нанесенный, не достиг цели. Маркиз тоже с самого начала понял, что его противник блестяще владеет шпагой даже для учителя фехтования, и приложил все силы, чтобы сразу же положить конец поединку. Однако смех, сопровождавший отражение удара, Показал, что поединок только начинается, и до конца еще далеко. И тем не менее, это был конец. Конец абсолютной уверенности господина де ла Трудазира в себе. Он понял, что если хочет победить, должен действовать осмотрительно и фехтовать так, как никогда в жизни. Они начали снова и опять атаковал Маркиз, на этот раз руководствуясь принципом, что лучшая защита нападения. Андре Луи был рад этому, так как хотел, чтобы противник растратил силы. Его великолепной скорости он противопоставил еще большую, которую дали учителю фехтования ежедневные занятия в течение почти двух лет. Красивым легким движением, прижав сильной частью клинка слабую часть клинка противника, Андре Луи полностью прикрывал себя в этом втором бою, который снова завершился длинным выпадом, уже ожидая его, Андрей Луи парировал легким касанием и неожиданно шагнул вперед, как раз в пределах стойки противника, так что тот оказался в его власти. и как завороженный даже не пытался уйти с выпада. На этот раз Андре-Луи не рассмеялся, он лишь улыбнулся в лицо господину Делатур дозиру и не воспользовался своим преимуществом. — Ну же, закройтесь, сударь, — резко приказал он. — Не могу же я заколоть открытого противника. Он нарочно отступил назад, и его потрясенный противник наконец ушел с выпада. Господин Дормесон от ужаса, затаивший дыхание, наконец выдохнул. Лешапелье тихо выругался и пробормотал. «Тысяча чертей! Он искушает судьбу, валяя дурака!» Андре Луи заметил, что лицо противника стало мертвенно-бледным. «Мне кажется, вы начинаете понимать, сударь, что должен был чувствовать в тот день в Габрияке Филипп де Вильмурен. Мне хотелось, чтобы вы это поняли. А теперь можно закругляться. Он атаковал быстро и как молния, и какое-то мгновение Латур Дазиру казалось, что острие шпаги противника находится сразу, повсюду». Затем с низкого соединения в шестой позиции Андре-Луи быстро и легко устремился вперед, чтобы сделать выпад в терции. Он направил острие шпаги, чтобы пронзить противника, которого серия рассчитанных переводов в темп заставила раскрыться на этой линии. Но к его досаде и удивлению Маркиз парировал удар, и, что еще хуже, сделал это слишком поздно. Если бы он парировал удар полностью, все бы обошлось. Но Маркиз ударил по клинку в последнюю секунду, и острие, отклонившись от линии его тела, вонзилось в правую руку. Секундантам не были видны подробности боя. Они увидели только, как замелькали сверкающие клинки, а затем Андрей Луи растянулся, почти касаясь земли в выпаде, направленном вверх, и пронзил правую руку маркиза чуть пониже плеча. Шпага выпала из ослабевших пальцев Латурда Дозира, и он стоял обескураженный перед противником, который сразу же ушел с выпада. Маркиз закусил губу. В лице не было ни кровинки, грудь тяжело вздымалась. Касаясь окровавленным острием шпаги земли, Андре -Луи мрачно смотрел на него, как смотрят на добычу, которую упустили в последний момент из-за собственной неловкости. В собрании и в газетах такой исход боя могли бы провозгласить еще одной победой паладина третьего сословия. И только он сам сознавал всю горечь своей неудачи. Господин Дормисон подскочил к своему дуэлянту. «Вы ранены?» — глупо воскликнул он. «Пустяки», — ответил Латурдазир, — царапина. Но губы его скривились от боли, а правая рука в тонкой батистовой рубашке был весь в крови. Дормисон, человек опытный в подобных делах, вынул льняной платок, быстро разорвал его и перебинтовал рану. Андре Луи продолжал стоять, как одурманенный, пока лишь Лешапелье не тронул его за руку. Он очнулся от задумчивости, вздохнул и, отвернувшись, принялся одеваться. Больше он ни разу не взглянул в сторону противника и сразу же ушел. Когда в сопровождении Лешапелье он молча, в подавленном настроении, шел к въезду в Болонский лес, где они оставили свой экипаж, их обогнала коляска с Латурдозиром и его секундантом. Эта коляска подъехала к самому месту поединка. Раненная рука маркиза была на импровизированной перевязи, сделанной из протупея его спутника, Если бы не пустой правый рукав небесно-голубого камзола и не бледность, маркиз выглядел бы как обычно. Теперь вы понимаете, как случилось, что он вернулся первым, и, увидев его целым и невредимым, обе дамы решили, что оправдались их худшие опасения. Госпожа де Плугастель попыталась закричать, но голос не слушался ее. Она попыталась открыть дверцу кареты, но пальцы не могли справиться с ручкой, а между тем коляска медленно удалялась. и мрачный, пристальный взгляд, прекрасный глаз маркиза встретился с ее взглядом, полным муки. Господин Дормессон, так же как маркиз, поклонившийся графине, выпрямился и показал на пустой рукав спутника. Камзол, застегнутый на одну пуговицу у горла, приоткрылся справа, и стали видны рука на перевязи и окровавленный батистовый рукав. Даже теперь госпожа де Плугастель не решалась сделать очевидный вывод, что маркиз, раненый сам, мог нанести противнику смертельную рану. Наконец, она вновь обрела голос и тотчас же приказала остановить коляску. Господин дурмисон вышел из коляски и встретился с госпожой де Плугастель в узком пространстве между двумя экипажами. — Где господин Моро? Этим вопросом она удивила его. — Несомненно, сударыня, он не спеша едет следом за нами. — Он не ранен? — К сожалению, это он, — начал господин дурмисон но его решительно перебил господин Далатурдазир. «Графиня, интерес, проявленный вами, господина Муро...» Он остановился, заметив, что она смотрит на него с едва уловимым вызовом, однако его фраза и не нуждалась в продолжении. Возникла неловкая пауза. Затем графиня взглянула на господина Дормисона, и ее поведение изменилось. Она попыталась объяснить, почему ее интересует господин Муро. «Со мной, мадемуазель де Киркадью, бедное дитя в обмороке». Больше она ничего не сказала, так как ее сдерживало присутствие господина Дормессона. В тревоге за мадемуазель де Керкадью господин Делатур Дозир вскочил, несмотря на рану. «Я не в состоянии оказать помощь, сударыня», — сказал он с виноватой улыбкой, но, невзирая на протесты Дормессона, маркиз с его помощью вышел из коляски, затем она отъехала, чтобы освободить дорогу для экипажа, приближавшегося со стороны Булонского леса. Таким образом, получилось так, что когда кабриолет... через несколько минут поравнялся с двумя экипажами, Андре Луи увидел очень трогательную сцену. Привстав, чтобы получше все рассмотреть, он увидел Алину в полуобморочном состоянии, сидевшую на подножке экипажа. Госпожа де Плугастель поддерживала ее, маркиз де Латур-Дазир в тревоге склонился над девушкой, а за ним стояли господин Дормисон и лакей графини. Госпожа де Плугастель заметила Андре Луи, когда он проезжал мимо. Ее лицо просияло, И ему даже казалось, что она собирается окликнуть его. Чтобы избежать неловкости, которую вызвала бы встреча с бывшим противником, он предупредил ее, холодно поклонившись. Сцена, которую он наблюдал, еще усилила его холодность и сел на место упорно, глядя вперед. Могло ли что-нибудь сильнее утвердить его в убеждении, что Алина умоляла его отказаться от дуэли из-за господина Делатурдазира? С собственными глазами он увидел даму, охваченную волнением при виде крови милого друга, и милого друга, воскрешающего ее заверениями, что рана не опасна. Позже, много позже, он будет проклинать собственную глупость. Пожалуй, он слишком суров к себе, ибо как еще можно было истолковать подобную сцену? Прежние подозрения превратились в твердую уверенность. Алина была с ним неискренней. Отрицая свои чувства к господину де латур Но женщина скрытна в такого рода делах. Не мог он винить ее и за то, что она не устояла перед редкими достоинствами такого человека, как Маркиз, ибо при всей своей враждебности он не мог отказать этому человеку в привлекательности. «Боже мой!» — воскликнул он вслух. «Какие страдания я бы ей принес, убив его! Будь она с ним искренней, она бы легко добилась, чтобы он исполнил ее просьбу». Если бы она сказала, что любит маркиза, он бы сразу сдался. Андре Луи тяжело вздохнул и прошептал молитву, прося прощения у тени Вельмурена. «Возможно, к лучшему, что мой удар не попал в цель», — промолвил он. «Что вы имеете в виду?» — удивился Лешапелье. «Что я должен оставить всякую надежду когда-либо вернуться к этому делу».